Глава 44. Не знаю почему, но это признание меня задело. Может быть, потому что не устраивали десятки названных причин нашего поспешного брака? Стоило поднять эту тему, тут же появлялся новый повод, пополняя список неустраивающих. Вот и сейчас. Почему именно я? Разозлившись и на себя, и на фея, освободилась от объятий и уставилась на слегка опешившего от моей реакции крона. «Ты сидел в чате, мы говорили о трех процентах, о твоей болезни, и вдруг... внезапно...» «Ты иногда адекватная, а иногда как все женщины», немного нервно рассмеялся эльфик. «Меркантильные варианты тебя не устраивают, альтруистические тоже». Выбор меньшего зла тебе тоже не понравился, как я понимаю. Версия, что ты нам не женился, чтобы тебя твои застелажные леди на ленточке не растащили? Да, как дополнительный аргумент подходит, как основной нет. Хмыкнула я, чувствуя, что желание очередной раз добиться правды опять плавно отступает. И не смей на меня влиять! Пришлось со злостью рыкнуть на болезненного гада. «Обязательно составлю приложение к договору и впишу туда запрет на промывку моих мозгов». «Просто скажи правду», — почти умоляюще протянула я. «Но глупо жениться на мне только из-за моей связи с источником. Конечно, Шишига по сравнению со мной проигрывает. Как знал, что пригодится». Судя по ухмылке тролля, фей собирался показать мне какую-то пакость, очень хорошо осознавая это. И точно, якобы поставив пакет, а на самом деле оставив его левитировать, едва касаясь земли, Крон принялся рыться в своем смартфоне, а потом протянул мне снимок удивительно красивой девушки лет так 20-25. Золотисто-рыжеватые волосы крупными кудряшками, зеленовато-серые выразительные глаза и мелкая россыпь веснушек. Ну а бонусом — серьезный умный взгляд. «Знакомься, хранительница источника дендромагии». Продолжая ухмыляться, фейский тролль покрутил передо мной снимком. «Явно симпатичней шишиги не находишь?» И, убедившись, что я прониклась, уже серьезно добавил. «Красота для меня привычна. Но если бы ты выглядела как шишига, я бы на тебе не женился, тут ты права». Теперь Крон улыбался насмешливо, но совсем не раздражающе. Мы стояли уже практически рядом с домом Кукусика. Мимо нас иногда проходили люди, но внимания почти не обращали. Разве что некоторые женщины, оценивающие, оглядывались симпатичного парня, и, странное дело, я ощутила в себе что-то типа ревности. Это мой муж, однако. А тут и дендра рыжая, и ещё толпа женщин, к красоте которых мой фей привык. Знаешь, почему я решил на тебе жениться? Теплота в голосе Крона перенесла меня опять назад в школьные годы. Первое свидание, парень, которого знаешь несколько лет. Только от его внимательного взгляда вся твоя уверенность куда-то испаряется, ты ненадолго превращаешься в робкую, пугливую, трепетную лань и замираешь в ожидании чуда которое так никогда и не случится, потому что парню не хватит храбрости, а тебе — наглости. Тогда-то я и уяснила, что наглость — второе счастье. Если бы успела освоить это чуть раньше, сейчас бы была уже замужем. Хотя я и так замужем. Почему? Шепот получился слегка хрипловатым от волнения. потому что ты предложила мне все деньги вернуть, помнишь? Крон вроде бы улыбался, только глаза у него были серьезные, даже немного грустные. Ты тогда ничего обо мне не знала. Не знала, о каких суммах идет речь. Но ты предложила ежемесячно подписывать дарственную, чтобы я мог тратить, по сути, уже твои деньги, если мне не хватает на лечение. Ну да... Я недоумевающе посмотрела на фея. И сейчас от своих слов не отказываюсь. Своими реальными сбережениями делиться у меня не получится, потому что тогда квартплату будет нечем платить, и на продукта не хватит. «Самое замечательное в тебе, знаешь что?» Смешок у крона вышел какой-то странный, как будто у него в горле запершило. что ты даже не понимаешь, какая ты замечательная». Фей еще раз хмыкнул, потом поднял сумку, подхватил меня под руку и потащил к дому кукусика. «Какой подъезд этот? Открывай, а то простудишься еще. Жаба все то время, пока меня осыпали комплиментами, грустно сидела и шмыгла носом в платочек. Да, моё предложение отказаться от трех процентов в пользу болезных далось ей тогда нелегко. А делить бюджет наш собственный, бессонными ночами, сведенными пальцами и красными воспалёнными глазами заработанный, с неизвестно откуда свалившимся на нашу голову мотыльком, она не собиралась. Нет, признание феи ее умилило, но не настолько, чтобы заняться распилом честно нажитого. Но крон на мои деньги не претендовал. По-моему, ему просто никто раньше не предлагал помощь безвозмездно, то есть даром. Стоило нам оказаться в лифте, как из меня помимо воли вылетел очередной вопрос. «Ты вцепился в меня, потому что я первый хороший человек на твоём жизненном пути?» Последняя причина нашего скоропалительного брака звучала правдоподобно, но она была настолько спонтанной, что моя приземленная часть застыла в ужасе. «Связаться с тем, кого почти не знаешь, только потому, что он...» «Или потому, что я геомаг? устремила я полной надежды взгляд на Крона. Но тот отрицательно замотал головой, улыбаясь, словно взрослый, разговаривающий с наивным ребенком. «Мне встречались хорошие люди. И феи, и драконы. И тролли. Причем как мужчина, так и женщина. Исключил он мою первую версию, пока мы выходили из лифта. А о том, что ты геомаг, а не просто насквозь пропиталась магия источника, как его хранитель, я узнал только сегодня. Напомнил мне Крон, отметая и второй вариант, пока я открывала дверь в квартиру Викуси. Просто мне захотелось. А ты не сильно сопротивлялась. «В смысле, не сильно?» — искренне возмутилась я. «Если б ты меня не обманул, с тем поцелуем!» «Вот с таким?» В глазах феи засветилось лукавство, а губы... Губы манили, как тогда, в момент моего эпического согласия. «Хочешь, я тебя поцелую?» «Да», — выдохнула я едва слышно, краем глаза отмечая, как мешок с продуктами неразобранным занырнул в холодильник. Правильно, говядина же а тут кошки. И это была моя последняя связная мысль.